Они теперь реже взглядывали на него, уже свыкшись с мыслью о смерти, начиная мысленно примиряться с этим исчезновением, которое только что возмущало их таких же смертных. Они больше не разговаривали и продолжали сидеть у тела из приличия, стараясь не засыпать. Но около полуночи Дюрруа заснул первым. Проснувшись, он увидел, что госпожа Форостье тоже спит. Тогда он принял более удобное положение и, проворчав «Черт возьми, у себя в постели право гораздо удобнее», снова закрыл глаза. Вдруг он вздрогнул от внезапного шума. Вошла сиделка. Было совсем светло. Молодая женщина, сидевшая против него в кресле, казалось не менее удивленной, чем он. Она была немного бледна, но, несмотря на ночь, проведенную в кресле, была все так же хороша, свежа, привлекательна. Дюра взглянул на труп и вскричал, задрожав «О, борода!». За несколько часов она выросла на этом разлагавшемся теле так, как выросла бы на живом человеке за несколько дней. В испуге стояли они перед этим проявлением жизни, продолжавшейся в мертвеце. Оно казалось им каким-то ужасным чудом, какой-то сверхъестественной угрозой воскресения из мертвых, какой-то страшной аномалией, от которой может помутиться человеческий рассудок. Затем они оба отправились отдыхать до 11 часов. После того, как Шарля положили в гроб, они сразу почувствовали облегчение и спокойствие. За завтраком они сидели друг против друга, и в них пробудилось желание говорить о более утешительных, о более веселых вещах, желание вернуться к жизни, раз уж они покончили со смертью. В открытое окно вливалась нежная весенняя теплота, несшая с собой душистый запах гвоздики, которая цвела перед дверью, госпожа Форестие предложила Дюруа пройтись по саду, и они принялись медленно прогуливаться по зеленой лужайке, с наслаждением вдыхая теплый воздух, насыщенный запахом пихт и эвкалиптов. И вдруг она заговорила, не поворачивая к нему лица, совсем так, как он говорил ночью наверху, Она произносила слова медленно, тихо и серьезно. «Послушайте, мой дорогой друг, я обдумала уже то, что вы мне сказали, и не хочу, чтобы вы уехали, не получив от меня ни слова в ответ. Впрочем, я не скажу вам ни «да», ни «нет». Мы подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга». Я хочу, чтобы и вы со своей стороны хорошенько обдумали этот шаг. Не поддавайтесь легкому минутному увлечению. Если я говорю с вами об этом теперь, еще до того, как наш бедный Шарль опущен в могилу, то только потому, что после ваших слов для меня важно, чтобы вы знали, и чтобы вы не питали ложных надежд в случае, если окажется, что вы не способны меня понять и примириться с моим характером. Постарайтесь же понять меня как следует. Брак для меня — это не путы, а свободный союз. Я подразумеваю под этим свободу, полную свободу во всех моих поступках, действиях, отлучках из дому, я не перенесла бы ни контроля, ни ревности, ни критики моего поведения. Разумеется, я обязуюсь никогда не компрометировать имени человека, за которого я выйду замуж, никогда не ставить этого человека в ложное или смешное положение, но и он со своей стороны Должен видеть во мне равную, а не подчиненную, товарища, а не послушную и покорную жену. Я знаю, что мои взгляды разделяются далеко не всеми, но я от них не отступлю. Вот и все. Я тоже добавлю, не отвечайте мне сейчас. Это было бы и неуместно, и бесполезно. Мы еще увидимся». И, может быть, возобновим этот разговор позже. Теперь погуляйте, а я вернусь к нему. До вечера. Он медленно поцеловал долгим поцелуем ее руки и ушел, не сказав ни слова.